17. -е. Деревня и закладки Чё вечно на всякую хуйню тянет? Устало отмахнулся мутный и почесал зад. Мы сидели на кухне и пили кофе. Ночка, да и само утро выдались еще какие. Спали от силы часа по три каждый. Но Лена в итоге больше всех набрала. Здесь наверняка еще вчерашние. Тьфу ведь правильно, сегодняшние. В общем, шесть душ явно оказывали свое влияние на ее бодрость. Мутно же был сам недовольным в плане сна, так как всегда дрыг столько, сколько пожелает, но не в этот раз. Тоня сидела молча и всем своим видом показывала, что ее здесь нет. «Ну а куда нам троим вот это все?» — обвел ли руками дом и весь этот скарб, что нам удалось заполучить. «Хуя себе!» — еще больше возмутился Мутный. «А с хуя ли я должен всем этим делиться? Залупу, вот!» Он потряс себя за причинное место. «Бля, да я не о том!» Попытался объяснить свою точку зрения я. «Здесь речь идет о выживании. Группы это сделать легче. Не зря инкассаторы у нас сразу в кучу сбились. Да эти вон тоже, синие которые!» «Да хуя им это помогло, я тебе скажу!» Резонно заметил мутный. «Да мне в принципе похуй. Ты можешь хоть каждую ночь постольку спать, как сегодня!» Надавил я на самое большое. «Лен, ну скажи ты этому долбоебу!» Обратился за помощью тот. «Ну, а я бы попробовала», – пожала плечами она, вместо того, чтобы поддержать мутного. «Понятно. двое на одного», – усмехнулся тот. «Короче, похуй. Делайте, что хотите». Навалилась тишина, все хлебали кофе и обдумывали разговор. «С чего начнем?» – вдруг спросила Лена. «Я имею в виду, где людей брать будем. Как сюда заманивать?» «Все еще предлагаю пойти в мутор», – ответил я. «Вот и нахуй мы им там нужны!» Тут же нашел, за что зацепиться мутный. У них все хорошо. Пожрать что есть и все такое. — У нас есть взятка, — усмехнулся я. — Мы все равно все это не сможем защитить. Достаточно взять этот дом в осаду на три дня, хотя в нашем случае суток теперь хватит. — Так, подожди. Теперь даже удивилась Лена. — Ты хочешь к ним? Не их сюда? — Ну а хули? — пожалуй плечами. — Мутный же сам говорит, что все уже пиздато. Придем, как следует осмотримся, прикинем, что к чему. — Я же говорю. «Он ебнутый!» — покрутил у виска кореш, глядя на Лену. «Да, по-моему, ты перегибаешь уже!» Вдруг сменила сторону девушка. «Я-то думала, как? Попробуем отыскать рацию, запустим сообщение для выживших, как там было в машине. Во! Это тоже башкой поехало!» Уже глядя на Тоню, прервал ее мутный. «Я не хочу видеть чужих людей!» — пожала плечами та. «Я и вас все еще боюсь!» «Будешь моя телкой, и все! Никто тебя не тронет!» На полном серьезе заявил мутный. Лена прыснула от смеха, а то не испугалась еще сильнее. «Достаточно еще одну фразу в стиле мутного добавить, и все. Она снова впадет в истерику и станет забиваться в угол». «Ну, холи ты ржешь, дура!» Тут же оскорбился кое-что. «Че я опять такого сказал-то?» «Нет, так-то все правильно!» Кое-как успокоившись, отозвалась та. «Просто ты бы свою рожу при этом видел. Ну, прям, блядь, предложение руки и сердца!» Она не выдержала и снова залилась смехом. Здесь даже я начал улыбаться, глядя на своего товарища. Тоня смотрела на нас ничего не понимающим взглядом, но испуг с лица сошел. Лена, сама того не подозревая, разрядила обстановку. «Ой, да вы нахуй!» — отмахнулся мутный. «Ну так что решили-то?» Вдоволь насмеявшись, я снова завел свою песню. «Тоня не хочет! Мне допизды! А у тебя с Леной фляга свистит!» Определил точные позиции каждого участника мутный. «Какая фляга?» — не сразу понял я. «Вот это!» Улыбнулся кореш и постучал указательным пальцем себе по виску. «Двое за, один против», – пожал плечами я, игнорируя последнее замечание мутного. «Осталось выбрать способ. Я считаю, что мое предложение более простое в исполнении». «А я считаю, что к ним можно и без этого войти», – снова включил жабу тот. «У них же сейчас три человека пропали, правильно?» «Но мы уже говорили на эту тему», – покачал головой я. «Они же понятия не имеют, как все произошло». но такая я о чем?» кивнул с умным видом наркоман. «Прячем шмотки. Идем к ним и рассказываем, что зэки напали на нас и этих троих. Мы победили, и вуаля. Месть свершилась. Мы герои. Все!» «Он дело говорит», кивнула в его сторону Лена. «Мы вообще можем ничего не говорить о их людях, пока нас не спросят. Но шмот лучше заныкать». «Хуй с ним. Я согласен». Немного подумав, решил я. «Но если получится так же, как сосновки я начну торговаться». «Идиот!» Тут согласился кореш, и Лена закивала вместе с ним. но «Ну и где прятать вещи будем?» – поинтересовался я. «Бля!» – открыв рот, мутный уставился в потолок. Даже слышно стало, как заскрипел его мозг. «Короче, предлагаю в баню. На чердак все закинуть». «Здесь нет бани. Сауна только», – ответил я. «Да в ту, в которой мылись вчера!» – пожал плечами мутный. «Да это считай, что прямо здесь оставить и уйти!» – не согласилась Лена. «Не!» «Местечко нужно укромная Да кто туда на чердак полезет вообще?» — привел свой довод кореш. «Да хуй его знает. Мало ебанутых, что ли?» — пожала плечами девушка. «Ну, бля, волшебной палочки у нас нет!» — развел руками в сторону наркоман. «Можно сейф отнести. Но я боюсь, мы ключей хуй найдем!» «А ты уверен?» — усмехнулся я и, поймав рощерк, зажег шаровую молнию на руке. «Насчет волшебной палочки». Тоня снова уставилась на меня затравленным взглядом и, когда сама того не замечая, заступила за спину Мутному. «Бля! Точно! Ведь ты теперь любой замок открыть сможешь!» — почесал макушку тот. «Значит, идем в банк!» «А кто это охранять будет?» — кивнула ему за спину Лена. «Бля!» — затянул Мутный, снова подняв глаза к потолку. «Ну, давайте я с Тоней останусь. Вон, рации возьмем и всего делов. Я, случа чего, маякну. успейте сюда доскоблить?» «Ну, на то мы порешили», — согласно кивнул я. «Чё, погнали?» «Куда?» — уставилась на меня Лена. «В таком виде?» «Точно!» — почесал слипшиеся от крови волосы я. «Это я как-то не подумал». Дальше мы запустили генератор, который на самом деле просто шептал по сравнению с теми, что я до него видел. Не сказать, что он работал вообще без звука, но это примерно как сравнивать работу двигателя на раздолбанной советской машине и новенькой иномарке. Стоило выйти из дома... и его звук больше походил на стрекотание кузнечика, а в самом доме его вообще не было слышно. Думаю, такой вполне можно даже продать на сторону и неплохо при этом подняться. Не оружие, конечно, однако энергия сейчас тоже в цене. Более ценным станет только топливо. Мы быстро помылись в душе, сауны никакие включать не стали, и энергии много требуется и времени. Зато переоделись в то, что удалось найти в доме и отправились на поиски банка. Лена, походу, дважды завернула в магазины и, помимо себя, еще и меня переодела. Заодно закинула несколько вещей в рюкзак, который взяла тут же. Продуктовые давно разграбили, и, скорее всего, это происходило в самые первые дни беспорядков. Трупов здесь тоже хватало. Особенно сильно разило от микрорайонов. Здесь наибольшее скопление людей, соответственно, после призыва сидеть по домам и мертвецов. Убирать их некому, кроме собак и других животных. Однако пока в мире еще достаточно еды. Несмотря на то, что основные ее точки уже обнесли. Вот через пару-тройку месяцев начнется самая потеха. Запасы иссякнут, а кроме овощей и редкой скотины мало чего останется. Дойдет дело и до собак, и до диких животных, и скорее всего до каннибализма, пока люди просто дерутся за место под солнцем. За это же самое место скоро начнут драться и мутанты, которые уже не брезгуют человечиной. Но вскоре они поймут, что мы точно такое же мясо, А вот сможем ли мы их жрать – это вопрос. Ведь наверняка мясо, которое подверглось мутации, ничего хорошего организма не сделает. отравиться конечно, может и не получится, а вот отрастить себе третью ногу – вполне реально. Но на это все ответит время. В данный момент мы имеем довольно хороший запас ресурсов. Оружие, патроны, сыпучие продукты и консервы. Прикинуть то, сколько мы съедаем в сутки, этого должно хватить на пару месяцев. Вот с оружием все иначе – Его нам даже за год не извести. Когда мы вошли в банк, я пребывал в шоке. Мы облазили помещение вдоль и поперек. Заглянули в подвал, осмотрели чердак. Но самый большой сейф даже меня вряд ли смог бы уместить. Воспитанный на кино, я представлял себе огромную комнату с круглой металлической дверью. В реальности это огромный шкаф, который стоит в подсобке за дверью с магнитным замком. Типа таких ставят на домофонах в подъездах. Исключение было лишь в том, что замок этот имел четыре магнита. Но электричество в мире отсутствовало, и комната в данный момент была не заблокирована. Сам сейф оказался открытым настежь, а внутри пуст. Хотя чему здесь удивляться? На месте управляющего я бы, скорее всего, тоже его очистил. Вопрос только в том, что с этими деньгами делать. Ну, это ладно. Нам-то они точно ни к чему. Но и место для заначки у нас тоже в пролете». Меленки – настолько малый городок, что деньги банка умещались вот в такой ящик. Основные переводы уже давным-давно стали электронные, а чтобы снять миллиард... Да кто вообще позволит обналичить такую сумму? Наверняка в столицу за ней отправят, или заказывать за неделю придется. В общем, облизнулись мы с сейфом. И что делать будем? Стоял я напротив ящика и чесал макушку. Это всего лишь первый банк в городе, к тому же какой-то частный. Попыталась сгладить ситуацию Лена. «Нужно какой-нибудь другой посмотреть. В центре, например». «Думаешь, там иначе дело обстоит?» — усмехнулся я. «Мне кажется, что лучше рассмотреть еще какую-нибудь альтернативу». «Мне похуй!» — пожала плечами она. «Чем быстрее с этим дерьмом разберемся, тем лучше». «Может, в гараж какой сложим?» — почесал затылок я. «Но просто я без понятия, куда можно такую гору оружия и жратвы спрятать». «Ты же наркоман!» — вдруг заявила Лена. «Неужели не можешь закладку замутить?» «Нет, но ну ты сравнила тоже», — засмеялся я. «Одно дело кропаль спрятать, и совсем другой склад». «Бля, я что-то тоже ни разу такие заначки не делала», — улыбнулась девушка. «Похер, давай в гараж». «Нужно машину найти», — усложнил я задачу. «Типа газели что-нибудь». «Пошли, на заводе вон том посмотрим», — указала куда-то в сторону синего здания она. «Там наверняка с ключами проще будет». «Мы немного прошлись», — и остановился у проходной, чтобы прочесть табличку «Меленковский консервный завод». «Да ну нахуй!» — не поверил я своим глазам и пересчитал еще раз. «Смотри, чего здесь?» «Хм...» — пробежав по табличке, удивилась Лена. «Впервые слышу о таком. Любопытство погнало нас внутрь. Если изначально нам хотелось просто обзавестись транспортом, то теперь мы загорелись желанием еще и консервы заодно прихватить. Раз уж намечаются голодные времена, то почему нет?» Запас, как известно, карман не тянет. Стоило пройти через вертушки и оказаться на территории предприятия, по нам ту же сыпанули очередью. Били специально над головами и брали гораздо выше, чем необходимо. Видимо, это было простым предупреждением, но почему-то внутрь идти сразу расхотелось. Мы подняли руки вверх, немного постояли, так, для верности, но к нам так никто и не вышел. Но значит, нечего испытывать судьбу на прочность. С другой стороны, Ленка оживит – Вот вопрос только в том, а дадут ли это сделать. Мы задом вошли обратно в помещение с вертушкой и выбрались на улицу. «Может, под невидимостью пройдем?» — предложила она. «А смысл?» — покачал головой я. «Нам свое девать некуда, а тут целое производство. Да и хрен их знает, сколько там человек. Не хочется связываться». «Ну тогда», — подумав махнула рукой девушка, «тогда давай просто до центра сходим. Или машину, или банк найдем». «Город? Ну как город?» скорее большой поселок. До его центра мы добрались довольно быстро, минут 15 пешком. Да и то нужно учитывать, что постоянно приходилось прятаться. Смотреть здесь совершенно не на что. Может, пара исторических зданий, да и то таких всюду навалом. Церкви и колокольни одним словом. Машин в наличии было очень много, выбирай любую. Вот только как завести ее без ключа, никто из нас не знал. Там же необходимо провода вытащить, какие-то между собой скрутить, какие-то нет – Да и насколько я себе представлял подобное, это работает только со старьем. Сейчас большинство, даже старых иномарок, имеет чипированный ключ, и абы как машину с таким не заведешь. Я тут чего подумала? Вдруг остановилась Лена возле ford Транзит. А вот это твоя магия. Может, она не только с дверьми работает? Может, и тачку заведет? Хм, такое мне как-то даже в голову не приходило. Растянул я губы в улыбке. Чего гадать? Давай попробуем. Я поймал рощерк и коснулся двери. Автомобиль тут же отреагировал на просьбу и, мигнув поворотниками, щелкнул замками дверей, запуская меня и Лену в салон. Следующий росчерк и мигнув лампочками на приборной панели, Форд бодро крутанул стартер и запустил двигатель. Мы переглянули с улыбкой, захлопнули двери, и девушка начала выкручивать руль, который, на удивление, тут же зафиксировала. Пришлось еще раз применять магию, но и это помогло ненадолго. Стоило снова вывернуть руль, как раздавался щелчок, и обратно его вернуть уже не получалось. «Ладно, давай, может, тихонько доедем», — предложил я. «Тут делов-то, по сути, три поворота». «А ты не можешь просто сломать этот ебучий фиксатор?» — предложила Лена. Снова рощерк и два пальца на руль. И вот ту же резко вывернула по часовой стрелке, а где-то внутри раздался хруст. «Вот, заебись!» — покрутила баранку Лена и одобрила то, что получилось. «Немного заедает в одном месте, но это уже брызги». Буквально за три минуты мы добрались до нашего дома и загнали машину задом в гараж. При этом Лена дважды упиралась бампером в откосы, психовала и крыла трехэтажным. Мутно не упустил момент и от души посмеялся, не забыв при этом еще больше разозлить девушку. Наконец, кое-как, затолкав форт в гараж до половины, Лена покинула салон и первым же делом отвесила пинка корешу. «Не, ну а хули ты психуешь-то?» – возмутился тот. «Сама рулить не умеет, и все вокруг виноваты». «Там не видно нихуя, за этой будкой», — оправдалась Лена. «И парктроника даже нет. Была бы камера задняя, я бы четко заехала». «А Тоня где?» — спросила я наркомана. «В сопли, Тоня!» — хохотнул тот. «Спальня валяется, пузыри из жопы пускает». «Ты ебанутый, нет?» — удивился я. «Нахуй ты ее бахнул-то опять?» «Так нечего жалко, что ли?» — не понял моего возмущения мутный. «Она попросила, я и бахнул». «Пиздобол!» — свое слово лена Наверняка что-нибудь взамен попросил. «Да хорош! Я по-твоему кто?» Сделал серьезное лицо кореш. «Ее тут несколько смычков драли, хуй знать сколько!» «Не, я не такой мудак, как ты думаешь!» «Да ты труп ебал!» — удивилась девушка. «А теперь нравственность включил!» «Не, ну тут ты не равняй!» философски поднял палец вверх наркоман. «Той уже похуй было! А здесь живой человек, у нее чувства есть!» но ты пиздец, конечно!» Покачала головой та, но продолжать тему не стала. «Ну, Хули, буди давай. Или мы так и будем ее, как кусок мяса, переносить с места на место. Пусть помогает шмотки загружать». «А, это я мигом», – кивнул тот и умчался в спальню. Через какое-то время оттуда донеслась возня, а вскоре появились и сами ее представители. Тоню кое-как расшевелили и заставили носить припасы. Делала она это неохотно, потому как кайф не давал ей войти в рабочий ритм. «Надо бы попросить мутного убавить дозу, а то она так и будет овощем постоянно». Грузились долго, больше по причине того, что приходилось вечно шпынять Тоню и Мутного. Но в итоге, ближе к обеду, мы наконец закрыли заднюю дверь машины и вырулили в сторону гаражей. Заводить и глушить приходилось при помощи магии, но труда это не составляло. Затем мы блуждали по лабиринту гаражей, пытаясь определить, в каком же лучше всего сделать нычку. Пришлось снова брать командование на себя, иначе спор мог затянуться на несколько дней. Только к вечеру, уставшие как собаки, Мы, наконец, смогли нормально поесть, осматривая все то добро, что нам досталось. Оно огромной кучей возвышалось в углу, и было непонятно, что под чем лежит. В идеале бы, конечно, все разобрать, но уже лень, и так сойдет. Заперев гараж, мы направились к машине. Я забрался в салон, запустил двигатель и осмотрелся. «Ну чего, рискнем?» – уточнил я у собравшихся. «Да ты заебал! Поехали уже!» – отмахнулся мутный. Лена молча кивнула и вырулила из лабиринта на центральную дорогу. Указатель с надписью «Мутар» мы видели перед самым въездом в меленки, так что по идее ехать совсем недолго. А там дальше разберемся, по месту. На этот раз город удалось пересечь без приключений. Лишь на блокпосту у самого въезда Лена сбросила скорость. А все из-за стаи собак, которые начали растаскивать трупы военных. Небольшие куски за ночь исчезли. а вот тела в одежде только-только стали принимать растрепанный вид. Запах тухлятины уже начал витать над этим местом. Животное не успевает управиться с таким количеством. Выбравшись на основную дорогу, мы прибавили хода, и как следствие проскочили нужный поворот. Подгул голосов и кучу советов, Лена развернула машину, и вот мы уже в ожидании чего-то нового, мчимся по направлению к мутору. Сама деревня оказалась обычной, не без новостроек, но и не лишена старых домов. Но вот на самом въезде люди уже вовсю возводили частокол из застренных вверху бревен. Видно было, что за работу взялись основательно. Земляные отвалы тянулись от дороги в две стороны, а сам забор уже почти замкнули. Ворота поставить еще не успели, однако выезд перегородили. Здесь расположили бетонные блоки в шахматном порядке, так что разгон взять не получится». а том месте, где должен был располагаться основной въезд, навалили мешков с землей и выставили троих человек с автоматами. Оборона, конечно, не ахти какая, но у нас до сего момента и такой-то не было. Вскоре Меленке останутся не у дел, а здесь, скорее всего, определится новое поселение. По крайней мере, если черные в гости не пожалуют. Нас вежливо остановили, однако стволы двух автоматов явно намекали, что делать резкие движения не стоит. Один человек отделился от линии обороны и направился в нашу сторону. «Здесь проезд закрыт!» — с умным видом на колхозной рожей заявил мужик. «Вертайтесь взад «Да мы к вам хотим!» — нагнулся я поближе к окну. «Слышали от военных на заправке, что здесь поселок организовывает!» «Это не ко мне вопросы!» — замахал руками тот. «Вертайтесь взад «Да что ты заладил со своим задом?» — вежливо улыбнулась Лена. «Кто-то решает такие вопросы? Позови, пожалуйста, старшего!» «Нет, старшего!» — сплюнул тот. «На днях ушел в меленки и сгинул с концами. А ему говорили, не ходи, тьма там прошла. Нет ничего больше». «Есть. Мы вот только оттуда», — возразил я. «Город на месте стоит, а в остальном ты прав, все мертвые. Заставы гильзами усыпана Может, кто за него остался? С кем поговорить? Ты сам посмотри, мы обычные люди». «Чтоб мне не дергались тут, поняли?» — строго приказал мужик и с таким же умным видом отправился к мешкам. Дальше мы наблюдали картину обсуждения. Наш недавний знакомый размахивал руками, что-то пытаясь объяснить двум другим. Один из них поднялся из-за мешков во весь рост и яростно чесал макушку прямо через кепку. Второй же наоборот. Ввязался спор с нашим встречающим. «Мужики!» — крикнул я и, открыв дверь, выбрался наружу с поднятыми руками. «Давайте вы меня одного к старшему отведете. А они ответ здесь, в машине подождут». Троица затихла, видимо, переваривая информацию. А затем тот, что начал спорить, согласно кивнул. «Оружие только все там оставь!» — крикнул он. Я медленно извлек пистолет Макарова, снял в шее автомат и положил все это на переднее сиденье «Давай, подходь!» — крикнул тот, что встречал нас. «Так мне быстро!» «Хорошо!» — крикнул я в ответ и направился к линии обороны с поднятыми руками. Меня неумело обыскали, хлопнув руками по бокам и убедившись, что я пуст, разрешили наконец опустить руки. и те оказалось недолго. Частокол почти примыкал к самым первым домам. Ну, а правильно, зачем распылять силы и увеличивать себе работу? Пройдя по центральной улице, мужик, что первым заговорил с нами, постучался в добротный деревянный дом. Видно было, что построили его относительно недавно и денег совсем не пожалели. Внутри оказалось тепло, будто отопление работает. А со двора доносился приятный запах с уличной кухни. Именно туда меня и провел человек, правда это через весь дом. Вначале он, постучал сразу распахнул двери и валился внутрь, после чего принялся звать Никова Михалыча. Сердце сжалось, ведь участковый тоже был Михалыч, но выжить он не мог, я сам лично забрал его душу. Но Михалыч в итоге крикнул, что находится на дворе, и мой провожатый, не разуваясь, попёр через весь дом к заднему выходу. «Вот гости тебе, Михалыч!» Широким жестом указал в мою сторону тот. Хозяин дома едва не подавился и даже закашлял. «Ну ты пиздец, Колян!» — наконец выдавил он из себя. «С тобой в разведку точно нельзя!» «Простите», — подолгулась я, — «там на дороге еще три человека. Они мои друзья. Нам сказали, что здесь вроде как безопасно. Можно мы к вам?» «Нет, не можно», — со спокойным видом ответил Михалыч и продолжил ужинать. «Почему?» — даже удивился я такому резкому отказу. «А может, вы и шпионы какие?» — усмехнулся Михалыч. Выглядел он обычным мужиком. Средний рост, карие глаза и черные, как смоль, волосы, уже тронутые сединой. Небольшой живот, но такой в меру. Непонятно было навскидку, к какой профессии он относится. Некие черты все же объединяли его с тем самым участковым. Но, может быть, это мне показалось. «Да какие с нас шпионы-то!» – еще больше удивился я. «Возьмите, мы вам пригодимся. Я магией владею». Михалыч при этих словах вздрогнул – После чего у него сменился взгляд. Он посмотрел мне прямо в глаза и сухим, жестким голосом продолжил разговор. «Души жрал?» Это был первый вопрос, который поставил меня в ступор. да чего Отчего-то не стал врать я». «Трое еще говоришь?» Зачем-то переспросил он. «А ты не боишься, что я сейчас вас всех завалю?» «Боюсь», — ответил я. «Но вы же не станете?» «Пока не решил. Но ты парень вроде честный». задумчиво посмотрел на меня Михалыч. «Давай попробуем. Твоя сила нам действительно может сгодиться. Колька, пропусти остальных». «Есть, трещь, полковник!» — козырнул тот и скрылся в доме. но «Ну, присаживайся», — указал полковник на лавку перед собой. «Погутарим».